Первое. Главный город провинции Финлауст – Нантунет Мы покинули неделю назад, предварительно посетив губернатора Господин Сарма Густ клятвенно заверил, что королевские войска уже на подходе Ситуация в Финлаусте и сейчас практически под контролем Ну а дальше и вовсе, как он выразился, придет в норму Вероятно, его заверения исподвигли Сар Штраузена не задерживаться в Нонтунете, а продолжить путь в Клаунстон. Справедливости ради не напрямую Версайским трактом а взяв курс практически строго на юг, вдоль прежних границ королевства Ландаргия с соседним Нимберлангом, который, в чем нисколько можно было не сомневаться, и приложил все усилия к тому, чтобы в провинции возникли волнения, что вот-вот могло перерасти в бунт. Наше путешествие было спокойным, все-таки все основные события происходили далеко на западе от этих мест. И вот, наконец, мы прибыли в небольшое имение под незамысловатым названием «Зеленая пустошь». Зелени здесь хватало с избытком, но пустошью даже не пахло, если не принимать за нее бескрайние степи, особенно яркие зеленью сейчас, в самом начале лета. «Красивые виды», — не раз замечал Курт стакер И он был полностью прав. Виды перед нами так и просились на холст живописца. Тенистые дубравы, заливные луга с их многоцветием и далеко на горизонте белоснежные пики джамангры. «Будь я художником, обязательно бы запечатлел на холсте многое из увиденного», — утверждал он. «На редкость колоритные места». стакер несомненно, изменился после того, как я дал обещание похлопотать о присвоении ему дворянства. Не то чтобы разительно, но множество мелочей назойливо лезли в глаза. Например, теперь Курт частенько рассуждал на темы, которые никогда прежде в разговорах с ним не затрагивались, вот как сейчас. «И что мешает вам стать художником?» «Смеетесь, господин Сарклеменце?» «Отнюдь. Как вы считаете, чем отличаются они от обычных людей?» «Прежде всего умением рисовать». У меня, например, ни в жизни не получится изобразить того же коня». «Ну так избегайте их. Займитесь пейзажами, натюрмортами, графикой, наконец. Словом, всем тем, что совершенно не требует изображения живых существ. Думаю, для вас не станет неожиданностью, что даже всемирно известные художники иной расспросят чтобы на их полотнах изобразил того же коня кто-нибудь из коллег». «Да ну!» «Удивительно, но всего двумя словами можно передать столько эмоций сразу, И недоверие, и удивление, и даже тщательно скрываемое «Господин сэр Клеменсе, при всём уважении к вам уши мне не заливайте!» «Спросите у штрауза на Стаккер. Уж что-что, но лгать он точно не умеет. Хотя и не мешал бы научиться, коль скоро Клаус решил стать политиком. Ну, а пока пошлите вперёд несколько своих богатырей, чтобы они взглянули что там и как...» С виду, в той самой пустоши, как будто бы всё спокойно. Но поостеречься стоило. Если на нас внезапно навалится несколько сотен крестьян с косами и дубьем, можем и не отбиться». Стакер не стал ничего говорить, лишь поднял вверх руку и махнул ею по направлению к деревне. Миг, и тройка его наемников запылила впереди нас, спустив коней в вскачь. «Ну так что, Даниэль, нанесем визит владетелю этого чудного местечка?» Вопрос Клауса Сарштраузена прозвучал с некоторой усмешкой уж не знаю, по какой именно причине. Вероятно, в связи с тем, что усадьба представлял собой настоящий замок, и ему самое место в более населенных местах. В довольно запущенном состоянии, должен заметить. И еще хорошо было понятно, что как убежище он давно перестал быть таковым, перестроенный для удобства жилья. Его-то и замком теперь назвать в полной мере было уже нельзя. Так, довольно безобразное на вид сложенное из камней серого цвета строение солнечная сторона которого почти сплошь заросла плющом. Хотя что удивительного? Большинство потрясений, которые случаются в королевстве Ландаргия, происходят именно здесь. Наверняка когда-то замок выглядел совсем иначе и пострадал при любом из них. «Точно ведь не знаешь, кто в нем проживает?» — без особой надежды на успех поинтересовался я. «Вообще-то, Сар Штраузен — настоящий кладезь знаний о всех более или менее знатных семействах королевства. Спроси его о ком-нибудь конкретно, и получишь получасовую лекцию, из которой тебе станет известно, благодаря чему далекий предок получил дворянство, как выглядит его герб, с кем он находится в близком и дальнем родстве. Но слишком далеко расположены здешние места от столицы, так что ответа можно и не получить. Спросил и, к своему удивлению, услышал. «Конечно же, да, сарш-троукки. И, между прочим, вполне может быть, что вы имеете родственные связи, пусть и очень-очень дальние. Во всяком случае, в летописях Карлктона оба ваших семейства упоминаются в ряду одних и тех же событий, на основании чего и можно сделать такое предположение». «Клаус, тебе солнцем голову не напекло?» «Как будто бы нет», — серьезно ответил он. «А к чему интересуешься?» «Ты свою фразу со стороны». Смог бы понять. И что в ней было необычного? Вот это. И я по памяти процитировал. Оба они упоминаются в ряду событий, на основании чего и можно сделать такое предположение. Звучит довольно нелепо и не говорит совсем ни о чем. Следующая его фраза задачила меня еще больше. Я что, действительно так сказал? Слово в слово, Клаус. На всякий случай я посмотрел на него, чтобы встретить самый обычный его взгляд. Все те же голубые глаза, белокурые волосы, тонкий с горбинкой нос, даже шрам на левой щеке от пули, полученной Сар Штраузеном на первой и весьма на ту надеюсь, последней в его жизни дуэли, выглядел таким же, как и всегда. Тонкой синеватой полоской, как будто Клаусу пришло в голову сделать незамысловатую татуировку. Так куда же делась обычная для него... А точность формулировок. Клаус, кстати, шрамом очень гордится, хотя и тщательно скрывает. Весьма неудачно, поскольку помимо меня сей факт заметили и Виктор, и Курт Стаккер, и, сильно подозреваю, много кто ещё. В таком случае, возможно, и напекло, пожав плечами, легко согласился он. Но, возвращаясь к теме нашего разговора, «Лет четыреста назад, когда твой род был на первых ролях в Ландаргии и совсем уж непонятно по какой причине не занимал королевский трон, случилась война. Справедливости ради тогда они бывали куда чаще. Так вот, твой далекий предок проявил в ней немалый героизм, что и осталось в летописях Карлктона». «Перерубил всех врагов мечом в одиночку? Для любого представителя моего рода обычное дело» особенно учитывая, что я являюсь единственным его представителем, разумеется, за исключением самого меня. Логики в моих словах было ноль, но ноль намеренно. Клаус поморщился. Нет, твой предок командовал войском, которое и разгромило армию Нимберланга. Даниэль, ну и что в том смешного? Ничего, согласен но откровенно не понимаю, как можно проявить небывалый героизм, командуя с высокого холма глубоко в тылу, разве что отдавая приказы сверх мужественно размахивать жезлом. Ну да ладно, оставим на совести летописцев. Предок Сар Штроуков повел в бой отряд в тот самый критический момент, когда в ходе битвы мог произойти перелом. Как пишут в книгах, когда перевешивала то одна, то другая чаша весов. Они все там полегли, в том числе и с Арштроук, но дело свое сделали, и победа осталась за Ландаргией. И все-таки небывалый героизм проявил именно мой предок. Забавно. Но как бы там ни было, далекий потомок, несомненно, героя и вызвал меня на так называемую дуэль в кустах. У входа в то, что когда-то было замком, Нас встретила госпожа Мадлен Сарштрок в подчеркнуто-траурном наряде по своему, как выяснилось чуть позже, не так давно усопшему супругу. В компании сына Александра, который смотрел на всех нас на редкость вызывающе. А когда мы представились, вся его агрессия оказалась направлена только на меня. То, что мое имя известно и в редкостном захолустье, новостью для меня не стало, поскольку в газетах оно мелькает достаточно часто. По большей части в разделах, посвященных... В скандальной хроники. Если разобраться, что есть любая дуэль как нелогическое завершение предшествующего ей скандала. Но поведение Александра было совершенно непонятно. Наверняка мы никогда прежде не встречались, и потому между нами не может быть ничего, что спровоцировало бы его на непонятное поведение. В самом-то деле, не виной же тому гибель его много раз про дедушки. Внутри Жилище Штроуков выглядело таким же ветшающим, как и снаружи. Нет, бедностью изо всех углов не сквозило, но чувствовался явный недостаток средств. Впечатления могли бы произвести множество полотен, все как одно, вышедшие из-под кисти известных мастеров живописи прошлого, но не производили. Наверное, по той причине, что выглядели они заплатками из дорогой ткани на изрядно и во многих местах прохудившейся одежде. Потертая обивка на мебели, которую давно бы не мешало перекрыть, а еще лучше ее заменить полностью. Даже свечи на люстре в обеденной зале горели, казалось, тускло, хотя их там хватало. На прежний достаток указывали столовые приборы и посуда, которыми не побрезговали бы и в самых богатых столичных домах. «Если дела у сар-штроков пойдут так и дальше, им только и останется, что устроить аукцион» размышлял я, ковыряясь массивной, ажурной работой серебряной вилкой в блюде перед собой. На какое-то время дела они поправят, но содержание дома и того образа жизни, который привыкли поддерживать, съест все вырученное в течение нескольких лет. Так уж всегда получалось, что вести светскую беседу в подобных случаях брал себе в обязанность Клаус Сарштраузен. На этот раз помогать ему взялась Сантра но даже вдвоем им не удалось разогнать едва ли не гнетущую атмосферу ужина. И виной тому был Александр, поведение которого оставалось непонятным. Мать то и дело бросал на него полные упреков взгляды, но он как будто бы их не замечал, продолжая взирать на меня с ничем не прикрытым вызовом, и еще все время молчал. Госпожа Сарштрок пыталась заполнять то и дело возникающие, несмотря на старания Клауса и Сандры, паузы, стараясь за двоих. «Даже не знаю, как нам следует поступить, если волнения докатятся и сюда, делилась опасениями хозяйка. Наверное, самым разумным было бы на какое-то время отправиться в Брумэн, чтобы все переждать. Но что тогда будет с домом? Его же непременно разграбят». «Как мне кажется, вам не стоит волноваться», — убеждал ее Клаус. «Насколько мне известно, в нескольких днях пути на востоке находятся королевские войска» ушанита не дадут продвинуться мятежникам так далеко ну а если все таки начнется война с Нимберлангом? над же слухи они и дошли сюда хотя чему удивляться во времена когда мой предок проявлял небывалый героизм граница с нимберлангом и проходила примерно в этих местах теперь клаус на какое то время с ответом замешкался разговоры о том что войны не избежать ходят упорные и кто сможет поручиться, что она уже не началась, а мы всего-то находимся в неведении. «Думаю, что враг тогда получит достойный отпор», наконец-то нашелся сар Штраузен. «А если нет?» «Если нет, мы успеем отсюда убраться, мама». Едва ли не впервые за все время ужина вступил в разговор ее сын Александр. «Кстати, господин сар Клеменсе, а что это вы ни к чему почти не притронулись?» «Вам не нравится наша кухня?» Мать посмотрела на него с явным неодобрением, слишком уж резким был его тон. «Отнюдь. На мой взгляд, приготовлено великолепно, и выбор блюд радует», — совершенно искренне ответил я. «В таком случае вы считаете ниже своего достоинства отужинать в нашем обществе и превозмогаете себя из вежливости?» Александр явно нарывался на скандал. «Не будь здесь его матери...» У меня замечательно получилось бы поставить его на место, но ее присутствие сковывало. Каково ей будет услышать о единственном сыне не слишком приятные вещи? «Александр», — обратилась к нему госпожа сарш «ты ведешь себя непозволительно». И словно попыталась оправдать грубость сына. «Знаете, какой он у меня книгачей? У нас огромная библиотека, и я не уверена, что Александр не прочитал каждую из книг, даже те, которые написаны много столетий назад». «А вы ведь знаете, насколько с той поры изменился язык?» Тот на слова матери не обратил ни малейшего внимания. «Извините, сэр Клеменсе, откровенно говоря, я сказал глупость. И все бы ничего, если бы не его тон, откровенно издевательский. К тому же совсем не хочется, чтобы мне размажили голову дубинами в темном переулке, в нашем случае вполне может быть в моей собственной спальне». Прямой намек на то, что в Брумине накануне дуэли с моим противником именно так и поступили. Из его слов вытекало «сведомо сар Клеменце» или даже после его указания. «Тогда ложитесь где-нибудь на сеновале. гляди рок вас именует. Мне совершенно не хотелось смерти этого мальчишки, что на дуэлях происходит сплошь и рядом. К тому же было безумно жаль его мать» которая, слушая сына, словно окаменела, отлично себе представляет, чего именно он добивается. И потому, пока оставалась еще возможность фехтовать фразами, я так и делал. «Господа, я вас оставляю», явно не желая больше слышать хамства своего сына, сказала хозяйка дома. «Александр, веди себя благоразумно. Наши гости попросили у нас приюта. Уже на завтра им предстоит дальнейший путь. Неизвестно, что с ними может случиться по дороге в Клаунстон» в это неспокойное время, и больше всего они сейчас желают спокойно отдохнуть. Не ссорьтесь, господа, умоляю вас. Господа с Арштроуку ушла, ее сын как будто бы успокоился. Увы, как выяснилось, ненадолго. Когда я собирался откланяться, он заговорил снова. «Так значит, вы отказываетесь?» «От чего именно?» «От моего вызова». «А вы мне его посылали?» «Всегда прежде они выглядели иначе». Прояви он чуть больше радушия, я обязательно упросил бы его устроить мне экскурсию, чтобы полюбоваться картинами, услышать рассказ о каждой из них, заглянуть в библиотеку, где, нисколько не сомневаюсь, найдется что-нибудь стоящее. Фолианты по фехтованию, например. А самое главное, имеющие отношение к моим предкам, о которых так мало знаю». Гонения на мой род в результате чего я и остался единственным его представителем, коснулись и письменных источников. Их уничтожали повсюду, куда только могли добраться, и даже в тех случаях, когда имя Сар-Клеменце упоминалось лишь косвенно. Маловероятно, но вдруг найдется переписка между моим предком и предком Александра. «Госпожа Сар-Штрок права». Язык за несколько веков значительно изменился, но мне не составило бы труда ее прочесть. Очень хотелось узнать, как он мыслил и насколько я от него отличаюсь, те же ли у него идеалы, принципы. Александр же вел себя как ребенок, который обрадовался подвернувшейся возможности испытать новую забаву. Но дуэль — такая штука, которая грозит обоим ее участникам смертью, и что в том забавного? «Во всяком случае, я ничего не нахожу». Пришлось выразительно посмотреть на Клауса, и тот понял с полномёка. «Понимаете, господин Сар Штроук, мягко, на мой взгляд, даже чересчур начал он. Да, перед вами тот самый Сар Клеменсе, лучший фехтовальщик ландаргии, человек с безукоризненной репутацией, в чьей чести не сомневается никто. Более того, примерно треть его дуэли состоялась на пистолетах». И, как видите, он сидит перед вами живой и здоровый. Теперь я обращусь к вам с вопросом. К чему вы себя так ведете, явно провоцируя? Сар Клеменсе вас оскорбил? Вы знаете о нем нечто такое, что могло дать вам повод? Нет? Мы вполне бы могли миновать ваш дом стороной, и вам не улыбнулась бы удача с ним познакомиться. Так давайте же поговорим о чем-нибудь другом. Кстати, играйте в шахматы. Клаус Сар Штраузен? Лучший из тех, кто умеет двигать фигуры по клеткам. Во всяком случае, достойного противника ему еще не находилось. И сейчас он похож на меня, каким я был несколько лет назад. Ищет возможность встретиться за шахматной доской с кем угодно, чтобы в очередной раз убедиться, равных ему нет. «Причем здесь шахматы? Мне что, влепить ему пощечину, чтобы его, наконец, проняло?» Александр говорил обо мне в третьем лице в моем присутствии, что в приличном обществе уже считается оскорблением. Но я терпел. Клаус тяжело вздохнул. «По щечину, без всякого повода? Только потому, что вам захотелось?» заговорил присутствующий за столом и все время молчавший Виктор Сарагрог. «Знаете, Александр, не так давно я обрадовался тому, что в родном городе Брома объявился тот самый... «Даниэль сэр Клеменсе. И тем больше, когда вдруг получилось так, что стал одним из его секундантов. А затем мне и вовсе неслыханно повезло. Отправился в компании вместе с ним в Клаунстон. Все это я говорю к тому, что абсолютно не понимаю вашей логике Зачем вы намеренно нарываетесь на неприятности? Что вас толкает? Вы ищете смерти? Даже если за вами будет выбор оружия...» В любом случае, сар Клеменцера расправится с вами как со щенком. Потрудитесь объяснить. Если бы речь Виктора была обращена ко мне, она обязательно стала бы поводом. Наверняка Виктор того и добивался, и я неодобрительно на него посмотрел. И еще он сделал только хуже, поскольку следующими словами Александра были «Господин сар Огрок, вас следует понимать, вы пытаетесь оскорбить меня?» «Вместо того, чтобы ненадолго одолжить часть личной храбрости человеку, которого так горячо расхваливаете!» «Всё, хватит!» — поднимаясь из-за стола, решительно заявил я. «Вы своего добились!» «Когда в лицо называют трусом, а ты молча это проглатываешь, тебя не поймёт никто!» «Господа, обговорите условия!» И не сдержался. сэр Штроук, если остановитесь на вилах не забудьте их хорошенько отмыть от навоза!» Последние дни я страстно мечтала о мягкой постели со свежим бельем. Теперь мне придется провести ночь на набитом соломой тюфике в лагере наемников Стаккера, ибо оставаться под одной крышей с этим недоумком было выше моих сил». По дороге к Коновязи меня остановила госпожа Сар Штроук, появившаяся из темноты так неожиданно, что заставила вздрогнуть, которая, конечно же, все уже знала. «Господин Сар Клеменсе, умоляю вас, не убивайте его!» Голос ее был полон отчаяния. «Александр, хороший мальчик, даже не представляю, что на него нашло». «Этому мальчику больше двадцати, и наверняка он успел испортить в окрестностях немало крестьянских девиц, в перерывах между чтением книг. Не нужно его убивать, говорите? Если выбор будет между тем, чтобы сохранить себе жизнь, и тем, чтобы вы за одну ночь не посидели от горя, будьте уверены, рука у меня не дрогнет».